Глава 7. Внезапность. 60-е. Самое короткое правило Мангхеллсерк. Южный Конг. Лето 2012 года. Власти Митана, когда им доложили, что в порту высадилась целая армия, впали в панику. Немедленно послали гонцов в Янкаян, город, расположенный 30 -ю милями севернее. С вестниками отправили пленника из числа сыльных, которого удалось захватить расторопной береговой стражи, пока войско не смеха проходило через метал. Гарнизоном в Янкаяне командовал Тысяцкий Гог, человек крайне решительный. Допросив пленника, он тотчас велел поднимать солдат. То, что армия Телода превосходила его силы втрое, Гога не смутило. Он догадывался, что это за армия. Собрав среди жителей Янкаяна необходимое количество пардов, Тысяцкий посадил на них свои пешие еще сотни, и еще до восхода достиг Метана. Там его воины оставили пардов, и с первыми лучами дневного светила оказались в сотни шагов от лагеря Тилода. Зодчиму уже доложили о них. Не смех ждал, что уступающий числом противник пришлет людей для переговоров. Но Гог не стал тратить время на болтовню. Войско телода было разбито на голову. Ни его личная храбрость, ни усилия этих стражников, что остались на стороне Зодчева, половина бывших солдат Агана сдалась Гогу, ни мужество, выказанное большинством сыльных, ничего не значили против отлично вооруженных, обученных, спаянных в одну целое десятками схваток воинов береговой стражи. Тем более, что сами сыльные были вооружены кое-как. Тилоду еще повезло, что рядом оказался лес. В джунглях сыльные сумели оторваться, потеряв около четверти ранеными, убитыми и взятыми в плен. Гог не стал преследовать превосходящего числом противников в джунглях. Лесной массив был невелик, и Гог, оцепив его, послал за подкреплением в Сарбур. Он был уверен, что войско Тилода никуда не денется. Лес, в котором укрылась армия Зодчива, принадлежался Хагою, чье владение примыкало к джунглям с запада. Хозяину было доложено о том, что поблизости идет бой между кангаями. Властитель отреагировал в духе своего племени. Послал людей поохотиться за пленниками. В джунглях сильные почувствовали себя как дома, тем более, что этому лесу по смертоносности было далеко до вечного лона. Пока воины Гога обкладывали лесной массив со всех сторон, люди Телода с огромной скоростью рубили засеки вдоль лесных опушек. Топоры их — основное оружие, а навыков имелось предостаточно. Когда через несколько дней прибыли обученные псы и Гог направил несколько сотен солдат пощупать окруженных, разведывательный отряд напорался на хаос поваленных деревьев в полтора десятка локтей высотой, с хищно ветвями и стрелками, затаившимися в тайниках. Нескольким псам, ухитрившимся пробраться через засеку, не пропоров брюха, пришлось поджать хвосты и убраться назад. Тело захватил с юга сотню собак, приученных не столько охотиться на людей, сколько защищать их от тварей гибельного леса. Они были в полтора раза крупнее и в два раза стремительнее северных сородичей. Спустя шесть дней к осаждающим подошло подкрепление, которое возглавил лично Владыка Юга. Киран Раон привел с собой пять тысяч солдат и две тысячи всадников. Несколько десятков телег было загружено огненным зельем. Владыка Юга не собирался драться с противником на его условиях. Гоняться за людьми, привыкшими к лесу, намного лучше, чем его солдаты? Зачем? Огонь справится с задачей намного лучше и, главное, быстрее. Тилоду же только оставалось, что отсиживаться в джунглях. С пищей трудностей не было. Нескольких крупных хищников быстро уничтожили. В самой середине лесного массива была обнаружена деревушка в три десятка хижин. Обитатели ее, попрятавшихся в лесу, вскоре выловили воины Тилода. Эти почти одичавшие люди сами были дичьи для сахагоев. Селот попытался уверить их, что не причинит вреда, но в ту же ночь лесные жители ушли из деревни и, как сообщили разведчики, осели на краю леса, не лишаясь выйти из него. Возделанные земли пугали их так же, как джунгли пугают землепашца. Ссыльные валили деревья, укладывая их в определенном порядке, освобождая от мелких ветвей, а крупные заостряя и опаляя для крепости огнем. Повсюду рыли ямы, подвешивали на лианах тяжелые бревна. Тилоду надо было занять людей делом. Сантон не обольщался. Зодчи знал, как только у врага накопится достаточно сил, чтобы основательно обложить лес, будет использован огонь. Лето сухое, благоприятный ветер и пожар помчится с быстротой парда. Но и у Тилода была надежда. Дирк сказал, черные охотники уже миновали перевал и спускаются к северному склону. Главное для них — Выйти на открытое пространство. Тогда и Краурхи, и Сергибры смогут двигаться быстро. Но Керан Раон пришел раньше. Пока его люди разгружали у северной опушки огненное зелье, бывший, исполняющий волю, решил объехать лес. И наткнулся на серую стену владения. Между этой стеной и лесом стояли усиленные посты. Не по трое, как в других местах, а по полному десятку. Отвечающий за участок сотник пояснил, что минувшей ночью на один из постов было совершено нападение. Похищены три человека. Наверняка похищенных увезли во владение. Сотникам стражи Сахагоя говорить не пожелали, а применили... применить силу он не решился. Киран Раона хватило минуты, чтобы принять решение. Спустя два часа его солдаты, 3000 человек, в восьми местах проломили серую стену. В восемь отрядов одновременно двинулись к дворцу. У солдат Киран Раона уже накопился приличный опыт подобных действий. Отряд стражей числом в три сотни всадников атаковал одну из групп Киран Раона. Пешие тут же перестроившись... Ответили арбалетным залпом. Остальные семь групп продолжали двигаться вперед, и стражам пришлось отступить. Бой продолжался недолго, до тех пор, пока не были убиты сражавшиеся в первых рядах Сахагоя. Началось разграбление владения, вернее, приготовление к вызову, к вызову всего ценного. Керан Раун относился к имуществу властителей очень серьезно, ведь теперь это его собственное имущество. Очень пригодились вазы, на которых доставили зажигательную смесь. Разведчики Тилода с вершин деревьев наблюдали за происходящим. Боги подарили сынам еще один день. Если их щедрость распространится и на ночь, хотя бы на часть следующего дня... Ночь они получили... Но только ночь. Утром Керанраон приказал поджечь лес. С севера и с востока. А с западной стороны, той, куда ветер понесет разгорающееся пламя, топча высокую южную пшеницу, выстраивались пешие сотни. Тилот не стал ждать, пока пожар разгорится. Едва запахло дымом, его армия снялась с места... Вышла из леса на южной опушке, прорвала оцепление и, перебравшись через растительный канал, двинулась дальше на юг. Керан Раон, услышав соответствующий сигнал, послал тысячу всадников, чтобы те остановили уходящего противника. Что и было проделано с большим умением. Пешая армия Телода вынуждена была принять оборону, то есть закрепиться и ждать, пока подойдут основные силы. Основные силы Дракона Юга. Исход будущей битвы был предрешен заранее. Без лишней спешки Киран Раон обложил поле с четырех сторон, а затем двинул навстречу друг другу свои пешие сотни. Тяжело вооруженные копейщики раздавят их так же легко, как лишняя краба раскалывает лесной орех. Встав на седло парда, телот смотрел на приближающиеся неторопливым шагом линии и понимал – его людям не устоять. Но отступить они тоже не могли, а значит, оставалось принять бой или погибнуть. Зочи посмотрел на юг, в сторону Межевых гор, но не увидел ничего, кроме бесконечных садов, покрывших уходящие вверх склоны. Между окруженными солдатами Киран Раона оставалось не больше четверти мили. В Тилода никто не стрелял, и его собственные лучники тоже бездействовали. Высокие колосья, разделенные узкими полосками кустарника ограничивали видимость два отряда киранраона сходились будто были частями одного организма тяжелая пехота 6000 солдат против двух тысяч кое как вооруженных сыльных. первая красно-зеленая голова появилась над деревьями за минуту до того как соприкоснулись две армии сергибр повертел мордой и открыл пасть Казалось, он ухмыльнулся. Появился и исчез, опустившись на передние лапы. Но через мгновение неподалеку появилась еще одна голова. И еще. Затрубили рожки Киран Раона. Владока Юга с высоты колесницы, наблюдавшей за сближением войск, выругался. По его приказу, резервная полутысяча двинулась навстречу ящерам. Киранраон не стал разбираться, откуда взялись хищники, а просто приказал отогнать их. Он впервые сталкивался с чудовищами из гибельного леса и полагал сергибров чем-то вроде крупных хуругов. Между пехотой владыки юга и сыльными оставалось не больше 50 шагов. По знаку Тилода лучники дали залп, не причинивший особого вреда. Пешие сотни Киранраона не ответили. Они предпочитали стрелять наверняка. Боевые рашки сотников взревели одновременно. Сигнал — атаковать. Рев двух десятков сергибров ответил им, наполнив ужасом и сердца сыльных, которые знали этот звук, и сердца солдат Киранраона, которые слышали его первый раз в жизни. Обе армии застыли. Таковое свойство рева огромных ящеров — Добыча цепенеет от страха, когда отголоски рева умолкли, воцарилась абсолютная тишина. «Мы спасены!» — воскликнул Тилот. Ближайшие к нему соратники посмотрели на зодчего, как на сумасшедшего. Керан Раун с удовлетворением глядел, как резервная полутысяча идеально ровными шеренгами двинулась к плантациям персиковых деревьев, среди которых появились ящеры. Серги промелькали между низкорослыми деревьями, двигаясь в основном на четырех лапах и лишь изредка поднимаясь, чтобы оглядеться. Они были внушительных размеров, но не потрясали воображение как харахши. Когда ящеры бежали на четырех лапах, широкие крестцы их были на пару локтей выше плеч. Яркие лобастые головы на длинных шеях плавно раскачивались. Несмех посмотрел на дирга, Высокий кустарник скрывал ящеров от глаз слушающего, но, судя по его сосредоточенному лицу с плотно сомкнутыми веками, он держал их в пределах собственной воли. Эйрис сжала запястье Тилона. Она тоже стояла на седле своего хасца, положившего желтую голову на черный загривок тьмы. «Сейчас», — прошептала Эйрис. Сергибры разом поднялись на задние лапы. Воины Керан Раона дали залп. Большая часть стрел попала в цель, но ни одна из них не смогла пробить шкуру ящеров. Сергибры вновь испустили ошеломляющий рев и ринулись на людей. Солдаты успели выстрелить еще раз, а потом началась бойня. Ящеры были стремительны и неуязвимы. Самый сильный удар мог лишь слегка оцарапать их шкуру. Копья, мечи, арбалеты... Все оружие оказалось бесполезным. Стройные ряды воинов в миг превратились в перемешавшуюся человеческую массу, стонущую, вопящую, истекающую кровью массу, над которой безумствовали огромные двуногие чудовища, чья яркая окраска потускнела от человеческой крови. Безостановочно ревя, сергибры кромсали тела зубами, когтями, рогами. Их клыки вспарывали стальные керасы так же легко, как и мягкую плоть под доспехами. Киранраон на мгновение закрыл глаза. Его ум отказывался принять происходящее. Он не понимал, что это за чудище и зачем они здесь. Пока он колебался, один из Тысячников по собственному почину развернул своих людей и повел на помощь тем, кого могло спасти только бегство. Керан Раон заскрижетал зубами. «Верни его назад!» – закричал он одному из гонцов. Тот во всю мощь погнал Парда и, слава богам, успел перехватить тысячу до того, как она вмешалась в побоище. Вернее, смешалась с ним. Тяжелые баллисты, может, и могли бы поразить ящеров. Хотя, каким должен быть стрелок, чтобы послать снаряд и не промахнуться в сергибра, чей бросок едва ли не быстрее самого снаряда? Черные клубы дыма уже начали затягивать небо на восточном краю леса, там вышивал пожар, огонь и тяжелые баллисты. У Киран Раона не было ни того, ни другого. Закованные в сталь пехотинцы взлетали в воздух на высоту двух десятков локтей, подброшенные ударами могучих лап, как живые мечи. Вопли людей перекрывали вибрирующий, парализующий рев ящеров. Если Киран Раун хотел спасти свою армию, ему следовало дать приказ к бегству и положиться на волю повелителя судеб. Но гордость противилась такому решению. Вместо того, чтобы приказать рассредоточиться, он велел трубить общий сбор. Досыльных ему уже не было дела. Если окружавшие их солдаты не могли видеть происходившего в полумиле от них, то слышали они всё. Бросив на сергибров еще одну полутысячу, Киран Раон выиграл время, чтобы собрать свою армию воедино. Воины с длинными копьями щит к щиту выстроились в шеренге и застыли в ожидании. Но сергибры уже наигрались. Вернее, те, кто направлял их, добились своего и позволили ящерам приступить к ужасному пиру. Воины Конга могли лишь с ненавистью смотреть на это. Вмешаться значило стать еще одним куском окровавленного мяса. Кто устоит перед ними, размышлял Киран Раун, но, слава Туру, они унялись. А битва еще только начиналась. Ровная линия краухов, фиолетово-черных, в облаках серой пыли, ужасающих в своем безмолвии не меньше, чем ревущие сергибры. Они вынеслись из той же самой рощи, промчались мимо пирующих сергибров, те лишь на мгновение оторвались от пиршества и проводили их взглядами. Мимолетная надежда Рауна, что чудище схватится между собой, рассеялась. Топот лап, треск ломаемых деревьев. «Какие боги наслали на нас этих тварей!» — думал Владыка Юга. «За что?» Черных охотников, распластавшихся на спинах крабов, он не заметил. Но Владыка Юга видел, что краухов всего полтора десятка, и надеялся, что упертые в землю копья остановят бегущих чудовищ. Они могут разорвать первые три шеренги и даже три вторые, но глубоко не проникнут. Арбалетчики за спинами копейщиков не стали стрелять, если уж ящерам стрелы не причиняют вреда, то этим бронированным гигантам и подавно. Гигантские крабы встречаются и в лесах речи, но самый огромный из них спокойно пройдет под брюхом южного сородича. Краурхи бежали в 40-50 шагах друг от друга, как раз так, чтобы растянуться вдоль всей линии вдоль всей линии солдат Керан Раона. Копейщики, крепко сжав толстые древки, смотрели, как стремительно надвигаются выходцы из гибельного леса, и только в самый последний момент поняли, что чудище больше, чем казались издали. Намного больше. Вскинутые копья переломились, словно тростинки. Краурхи промчались сквозь первые шеренги, как через пустое место и также легко рассекли все построение кангаев. Керан Раон еще не успел выпустить из груди воздух, а гигантские крабы уже прорезали все двенадцать линий и обрушились на сплошную массу резерва. Здесь пехота стояла такими плотными рядами, что передние были попросту отброшены на тех, кто стоял сзади. А краурхи пробежали по ним, крыша когтистыми лапами шлемы, черепа. Тут на спинах их разом поднялись черные фигуры. Демоны. Безликие, стремительные, несущие невидимую смерть. Пятнадцать краурхов и две сотни черных охотников. Горстка в многотысячном море солдат Керанраона. Но страх сильнее любой армии. Началось паническое бегство. А тут еще Телоду удалось воодушевить своих людей, и ссыльные ударили во фланг бегущим. Разгром был полный. Владыку Юга, бившегося до последнего, захватили в плен. Погибло около тысячи солдат, пятая часть войска. Не такие уж большие потери, но о сопротивлении никто не помышлял. Уцелевшие бежали на север, неся на плечах собственный ужас. В Сарбуре оставалось достаточно войск, огненного зелья и тяжелых орудий. Но никто и не помышлял о сопротивлении. Как можно противиться полчищам демонов и гневу богов? Тут можно только молиться. Жрецы многочисленных храмов молили своих повелителей о милости. Службы не прекращались ни днем, ни ночью. И боги сжалились. Спустя четыре дня тело и Геранраон рука об руку вступили в сарбук. Победитель и побежденный примирились. Геран Раон принял старшинство Зодчего, А Тилот принял цель Киранраона Раона, силой оружия очистить Конг, очистить от чужеземцев урнгурцев и от сахагоев. О том, кто станет у Кормила Конга, когда все это завершится, разговора не было. Но Телот дал понять, кто бы ни стал верховным правителем, за Киран Раоном останется управление над всем югом между речкой и землями, что лежат между Сарбой и межживыми горами. Шел пятый день третьего месяца лета.